Глава шестая. Накануне Марку было не до разговоров. Слишком много впечатлений, дневная усталость. Все это сработало вместе. Он так и заснул у Ирины после, сам уже не помнил, какого по счету акта. Хотелось стереть запечатлевшееся на подкорке, заместить отвратительный вкус поражения чем-то жизнеутверждающим и новым. А что, как не секс, было бы лучшим средством в этой ситуации? И нет. Короткое послевкусие, а потом все смазывалось, и на поверхность лезло то самое, что он больше всего хотел уничтожить. В конце концов, уставший мужчина просто отрубился. Несмотря на то, что раньше никогда так не делал. Ночи, которые проводили вместе до утра, можно было по пальцам перечесть. Спать Марк всегда уползал в свою холостяцкую берлогу. Несколько раз Ирина оставалась у него, и то это было в самом начале отношений. В остальном он ценил обособленность и оберегал свое личное пространство от посягательств. Утром проснулся рано и тоже на разговоры не был настроен. Так мрачный и молчаливый в помятой вчерашней рубашке и уехал домой, чтобы привести себя в порядок и свежим, насколько это возможно в его обстоятельствах, явиться на работу. И пока он уже у себя дома мылся, брился, переодевался и вообще занимался мелкими делами, которые обычно проходят незаметно, потому что действия доведены до автоматизма, его, как ни странно, отпустило потому что привычные действия помогли настроиться на нужный лад и поглотили излишнее нервное возбуждение и тревожность. К тому моменту, когда Марк Савельев ехал в свой офис, он был практически в норме. Только где-то в глубине души еще осталось то самое, что он испытал, увидев аварию. Но то был уже не тот взрыв чувств, а ощущение, как после ожога. Шрам. Слабый, но все же достаточный, чтобы впечатление осталось в памяти далеким отголоском. Ну а когда мужчина оказался в стенах родного кабинета, вчерашнее и вовсе потеряло остроту. Взамен включился внутренний анализатор. Теперь бизнесмен в нем мог бы сказать, что всего лишь уступил по одному пункту. Зато выгоды сделки теперь казались очевидны, Приобретая лозинки, это уникальное, единственное в Европе производство, где полным циклом сначала добывалось сырье, а потом выпускались полимеры с особыми свойствами, его холдинг становился практически монополистом на российском рынке. И если к этому прилагалась небольшая неприятность в виде девчонки-жены, Маркс счел возможным это пережить. Эта неизвестная девица была для него скорее абстрактным понятием. К тому же он старше, умнее, опытнее, сумеет договориться или откупиться. Насколько ему было известно по опыту общения с Ириной, другими своими женщинами или сыном, откупиться можно всегда. Все имеет свою цену. Чего может хотеть молоденькая девчонка? Чего они все хотят в 20 лет? Тряпки, машины, тусовки? Ради бога! Все эти вопросы решает кредитка. За свою свободу Маркс согласен был платить. Сейчас, когда нервы успокоились, он, конечно, задавался вопросом. Что могло заставить Феликса Серова пойти на такое? Взять и разом перебросить, может, и небольшую, но немаловажную часть бизнеса дочери, о существовании которой он еще месяц назад понятия не имел. Потом пришел к выводу, что незачем искать несуществующие причины. Возможно, все банально. Надвигающаяся старость, неуверенность в том, что его наследники смогут правильно распорядиться этим ресурсом, Вот в себе-то Марк как раз был уверен. В его руках этот ресурс мог стать золотой жилой. И все равно некоторые вопросы и сомнения оставались. Он, конечно, слишком быстро сдался. Это вызывало досаду. Но у него еще оставалось время все тщательно продумать и выработать правильную позицию. Однако, приняв главное — он смог обрести нужный настрой и с удвоенной энергией набросился на работу. Совсем по-другому вчерашнюю ночь восприняла Ирина. Женщины вообще мыслят иначе и могут делать иногда невероятные выводы из совершенно невинных вещей. Конечно, женщина заметила его вчерашнюю мрачность, но ведь это могло быть следствием различных причин, но секс, Давно уже у них не было такого секса. И то, что Марк остался у нее на ночь, что он спал в ее постели до утра, это был своеобразный знак. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. Эдуард Асадов. Это не просто так. Это... С ее точки зрения могло означать, что их отношения перешли на новый уровень. И чтобы она Марку не говорила, замуж за него Ирина хотела всегда. А теперь, наконец, после стольких лет терпения и молчаливого ожидания, забрежжила надежда. Но она же знала Марка, знала, что на него нельзя давить. Только осторожно, не спеша, чтобы не разбудить того настороженного, строптивого зверя, что дремлет в нем всегда. Итак, она выждала горячее утреннее время и позвонила уже в половине первого. «Да!» Голос был рисковатый и возбужденный, явно работал и опять забыл про обед. «Ты вообще ел сегодня?» спросила она мягко. «Что?» переспросил он, а потом рассмеялся. «Заработался нахрен! Ты права, надо съесть чего-нибудь!» Вот он усмехается. Улыбка заставляет изгибаться его красивые губы, хмурит брови и прикрывает свои синие глаза. И потирает переносицу. Она практически видела это. И вдруг сказала. «Марк, давай в начале сентября съездим в Канны». В трубке неожиданно повисло молчание. Потом он как-то странно выдохнул и нехотя проговорил. «В начале сентября не выйдет». «Почему?» — механически спросила она. «Не телефонный разговор. Встретимся, расскажу». Дальше разговор уже продолжался по инерции. Еще несколько дежурных фраз, и Ирина отбилась. А потом еще долго сидела с гаджетом в руке. «Значит, ей вчера не показалось», И у Марка какие-то проблемы. Предстоящий разговор с подругой заставлял Марка морщиться. С другой стороны, избежать этого, как бы ему ни хотелось, не удастся. Поэтому нет смысла откладывать. С недомолвками и формальностями лучше было покончить сразу. Он всегда гордился честностью в отношениях. Однако Марку хотелось, чтобы эта встреча состоялась на нейтральной территории. Тема нервировала. Казалось скользкой. Впрочем, он рассчитывал на трезвый ум Ирины, потому что между ними это ничего не изменит. А сам разговор просто, чтобы поставить ее в известность. И все-таки, что бы он себе ни говорил, он испытывал неуверенность. За его теперешнее поганое состояние следовало благодарить старого друга отца, загнавшего его жизнь в эти рамки. А чтобы выразить свою благодарность, никаких слов, кроме нецензурных, не осталось. С Ириной они встречались в дорогом ресторане. Он заранее заказал столик, хотел как-то скрасить новость, понимал же, что она вряд ли обрадуется. Потому и заготовил подарок. Марк приехал первым и теперь ждал ее, хмуро глядя в окно и стараясь отдалить от себя эти проблемы. Ему надо было думать о будущем, о новых возможностях, проектах. Марк, чуть дрожащий от нетерпения и скрытого волнения голос. Он слишком ушел в себя и прозевал момент, когда подошла Ирина. «Прости, отвлекся!» Улыбнулся он, целуя подругу в щеку. И с видимым удовлетворением оглядел ее с ног до головы. Выглядела она сегодня удивительно хорошо. Продуманный наряд, макияж, практически незаметный, но выгодно оттеняющий ее природную красоту. Что и говорить, Ирина умела себя подать. «Совсем заработался?» — беззаботно спросила она, усаживаясь за столик. Тонкие красивые руки отвели гладкие блестящие темные пряди от лица и скрестились за столом. Марк невольно проследил взглядом ее жест. «Ты сегодня какая-то сияющая?» — сказал, чуть склонившись к ней и интимно понизив голос. Женщина вспыхнула румянцем и бросила на него быстрый взгляд. «Ну, милый, это все твоя заслуга?» Ее темные глаза расширились и загадочно блеснули, намекая на вчерашний секс. «Ах да, секс! Он как-то не подумал об этом!» «Цветешь!» Сказал ей и поцеловал в ладонь. Знак, подходившему к ним официанту. Изучение меню. Ничего не значащие общие фразы. Все это давало ему время собраться и обрести нужный настрой. Дорогое вино в бокалах. Пауза. Она прервала паузу первой. «Марк». «М?», -м, -м, -м Чуть прищурился он, глядя на нее и приложив кулак к рту. «Ты...» — немного нервно спросила она, оглядываясь вокруг. «Хотел поговорить?» «Поговорить. Хотел. Да». Марк скосился в сторону, почесывая указательным пальцем правую бровь. «Да, у меня две новости». Ирина рассмеялась. «Да, наверное, хорошо, что она изначально правильно настроена». Марк всегда ценил в ней благоразумие и правильный настрой. Это придало уверенности. «С какой начать?» «Ммм, дай подумать. Начни-ка с плохой», — откинулась на стуле она. «Вот так. Ну что ж, мне придется жениться», — сказал он просто. Ей показалось. Она ослышалась. Ирина оглянулась. Зал дорогого ресторана, обстановка, цветы на столике, необычное состояние. И сам этот странный разговор. Но это было вполне в духе Марка устроить ей такой сюрприз. Плохая новость. Она ждала эту новость несколько лет. И все же не спешила, чтобы не испортить волшебство момента. «И ты пригласил меня сюда, чтобы сообщить это?» Да. Легкое непонимание отразилось в глазах Марка. «Ну же, скажи это!» Ей хотелось подтолкнуть его, но женщина терпеливо ждала, глядя в глаза мужчины, и думала. «Боже, какие мужчины медленные!» Однако он начал говорить и... «Ушат холодной воды!» Хорошо, что она не повелась, как идиотка, и не выказала свою глупость. Сейчас она слушала, как он рассказывает про какие-то выгоды, возможности развития, и просто каменела. Плевать ей было на все это. Сидела и чувствовала себя идиоткой. Первый момент был особо болезненным для самолюбия. Вечер сразу стал тягостным, все вокруг утратило интерес. — А хорошая новость какая? — спросила, так и не дослушав. Марк осекся, секунду смотрел на нее, потом со странной улыбкой полез в карман, вытащил коробочку, в каких обычно бывают ювелирные украшения, и протянул ей. Это тебе? Ирина механически взяла коробочку, открыла. Там был эксклюзивный комплект от Тифани, сережки и подвеска. Она недавно рассматривала их в его присутствии. Заметил. Тщательно подавляемый протест прорвался. Она не сдержала нервный смех и спросила. «Марк, я не пойму, что за средневековье? Что значит «мне придется»? Я не понимаю, у тебя нет своего мнения, что ли?» И тут же поняла, что не сдержалась и сказала лишнее. Потому что лицо Марка мгновенно окаменело, а взгляд синих глаз стал жестким. «Черт, черт, черт!» Нельзя было ущемлять его самолюбие. «Прости», — махнула рукой Ирина. «Сама не знаю, что несу. Спасибо тебе большое». Погладила кончиками пальцев в коробочку и отвернулась, давая ему в полной мере почувствовать, что, конечно, благодарна, но расстроена. И совсем не лишним было надавить на его чувство вины. Мужчины обычно ведутся на это. Подействовала. Он накрыл ее руку своей и проговорил успокаивающе. «Для нас с тобой это ничего не изменит». «Ага, конечно!» Хотелось бросить ему в лицо эти серьги и высказать все, что она по поводу его дурацкого решения жениться не пойми, на ком думает. Но Ирина улыбнулась, сплетая его пальцы со своими. Мужчина облегченно выдохнул и расслабился. А женщина лихорадочно выстраивала в голове планы. Надо было как можно скорее узнать все об этой, неизвестно откуда взявшейся дочери Серова. Судя по всему, девка ушла, раз сумела так оседлать папашу, подумать только, не глядя, отписал ей часть наследства. К тому же молодая. Досадный момент. Ирина была красивой женщиной, но ей 32 а этой мокрощелке 21, разница в 11 лет, и явно не в ее пользу. Что бы сейчас ни говорил Марк, что для него, мол, эта девица не существует, Ирина неплохо знала мужчин, и что все они думают членам тоже. Поэтому следовало заранее подстраховаться и получить информацию из первых рук. Поэтому тем же вечером... Ирина стала искать контакты с супругой Серова Ларисой.